Глава 17. 2006. Мэри оказалась совершенно не готова к потере Да. И неважно, что между постановкой диагноза и смертью прошло столько лет. Никакое время не могло помочь ей подготовиться к жизни без него. Он был их скалой. Без шума гонок, которые он все время смотрел, и переругивания братьев на заднем плане, их дом просто рухнет. А мама? Как же мама? Они поженились в 22 и прожили вместе больше времени, чем порознь. Это «да» научил Мэри, что нужно искать в мужчине. Честность, внимание и нечто вроде обожания, от которого мама чувствовала себя королевой, даже в переполненном домике в Восточном Белфасте. Джим, едва ступив за порог, понял, что случилось. Мэри так и стояла с телефонной трубкой в руке. Он уронил пакет, из которого посыпалась всякая еда, и обхватил ее руками. Но как он ни старался, он не мог вытеснить боли с груди Мэри. Она думала, что никогда больше не обнимет «да», не услышит, как он гордится ею за то, что она переехала в Англию, за ее талант с картами. Всю неделю до похорон Мэри ничего толком не видела, не говоря уже про работу. Из-за забастовки они не смогли полететь раньше, и у Джима не было возможности остаться с Мэри дома, хотя он многократно повторял что ничего так не хочет, как находиться с ней дома в ее горе. В довершение ко всему, у него на работе случились какие-то неприятности. Джим возвращался с работы очень поздно, и когда Мэри наконец спросила его напрямую, признался, что там не все гладко. «Я тебе все расскажу, когда это закончится», — сказал он, и Мэри приняла это, понимая, что из-за горя все равно не способна в ближайшем будущем на любые другие эмоции. На поминки пришло немного меньше сотни человек, и Мэри разрывалась между приемом соболезнований и тем, чтобы блюдо с бутербродами не пустило. Братьям было поручено присматривать за мамой, но Мэри тоже постоянно поглядывал на нее. А еще был Джим, который никого тут не знал. Мэри успела быстро представить его Мэри, ее новому парню, но им тоже было с кем поговорить, и скоро Мэри потеряла его в толпе. Конечно, он был не маленький. Но всю последнюю неделю он вел себя как-то странно. Да еще эти неприятности на работе, и Мэри не хотелось сделать все только хуже, требуя, чтобы он стоял рядом с ней, когда ему нужен был глоток свежего воздуха. Во время выдавшегося пятиминутного свободного промежутка, Мэри пошла искать Джима. Дом был невелик, и она быстро обнаружила его на кухне с Гевином, ее братом. У каждого в руке была банка Гиннеса, а позади них стоял ряд как она поняла, уже пустых банок. Им что, даже в голову не пришло убрать за собой? И почему Гавин не с мамой? Сделав несколько глубоких вдохов, Мэри попыталась успокоиться. Сейчас точно было не время для ссор. Кроме того, ее звала тетушка Кэрол. Кончились фаршированные яйца. Может, Мэри знает, есть ли в запасе еще? Когда Мэри отыскала их и поговорила с отцом Рейли, она уже была не в состоянии снова разыскивать Джима и постаралась подавить мысль о том, что он всё равно этого не заслуживает. Вместо этого она поднялась в ту единственную комнату, которая осталась закрытой на поминке. Мамина и да. Там все было так же, как она видела в последний раз. Она и сама не знала, какие изменения она ожидала там обнаружить. Одежда «да» так и была сложена на стуле в углу. Его журналы с кроссвордами лежали на комоде. А мелочь с протертого бумажника была рассыпана рядом. Рухнув на его подушку, она уставилась в потолок, думая, о чем же думал он сам в свои последние минуты. Она молилась, чтобы это было что-то хорошее. Мама, она, мальчики. Может, та их поездка в Портраж двадцать лет назад. Я положил этого твоего спать в своей комнате, засунул голову в дверь Гэвин. Что? Мэри резко села. Она не имела права тут разлёживаться, но брату хотя бы хватило совесть не упомянуть об этом. Ему явно самому было неловко. И это бросалось в глаза. «Что?» — переспросила она, когда ответа не последовало. но твой мужик, Джеймс!» Гавин изобразил, как поняла Мэри, пьющего Джеймса. «Ты уверен?» «Ну, он тот самый пьяный. И единственный с таким акцентом. Он, э наблевал в нижней ванной». Господи, Мэри скинула ноги с кровати и ущипнула себя за шею. От этого узлы мышц казалось затянулись еще туже, а она-то пришла сюда передохнуть. Она должна была все же попытаться его найти, должна была присматривать за ним. Так говоришь, он тут наверху? Не убивай вестника. Джеймс был в бывшей спальне Мэри. Он лежал, свернувшись на боку. Гэвин явно пытался уложить его поудобнее. Мэри распрямила его и прижала холодную ладонь к его лбу. «Красавица моя!» — прохрипел он. Его дыхание было кисловатым, с оттенками виски. Он часто так и пах, хотя обычно без примеси рвоты. Я что-то пропустил? Но, судя по всему, большую часть поминок. Мне нужно было немного, чтобы продержаться. «Тебе? Продержаться? Что ты такая нервная?» ты же понимаешь, о чем я». Мэри почувствовала, как в ней вздымается ярость. Голова разрывалась, под мышками выступил липкий пот. Она поднялась. «Да брось», пробормотал Джим. «Что на тебя нашло?» «Это похороны моего отца», — прошипела Мэри. «А ты просто долбанное позорище». Закрывая дверь, Мэри придержала ее рукой, чтобы та не хлопнула. Чтобы не заплакать, она прикусила костяшки пальцев. «Что это за чертовщина?» Это не был Джим, которого она знала. За девять месяцев, что они были вместе, у них было несколько ссор по поводу домашних обязанностей. Резкие слова, сказанные в сердцах из-за напряжения от начала ее нового бизнеса и тяжелой работы Джима. Но никогда ничего даже похожего на это. Станет ли это первая их настоящая ссора и последней? Другого времени и места выбрать было нельзя. Если уж нельзя нервничать, когда тело «да», едва успели предать земле, то когда вообще можно? Джим был так нужен ей, сегодня еще больше, чем всегда, и нет сомнений, что он подвел ее». Она никак не могла ожидать, что Джим так ее разочарует. «Она вообще не могла ожидать, что он разочарует ее. Точка». Мэри вдруг поняла, что была настолько очарована Джимом, его блеском и химией между ними, что у нее не было шансов трезво оценить тот пьедестал, на который она его возвела. Увидеть слабости и недостатки, которые сделали бы его таким же, как все обычные люди. Сколько он успел выпить? Банка пива, которую она видела, по виду и не одна, и еще виски, судя по запаху. После переезда, конечно. Мэри довольно часто замечала, как много Джим мог выпить. Но у него это никак не проявлялось. Он не начинал ни запинаться, ни спотыкаться, как все остальные. Так что это нельзя было считать проблемой, верно? Мэри внезапно вспомнила пиджак, который Джим накинул на нее на втором свидании. Там в кармане лежала фляжка. Она знала это. И позорный вид их мусорного ящика в Илинге. Она вечно пыталась засунуть сверху коробку от хлопьев, чтобы соседи не судачили, как они умудряются опустошать столько бутылок. «Вот ты где!» Мэри подскочила и врезалась в дверь грудью. Джим с той стороны что-то пробурчал. «Прости, детка, я не хотела тебя напугать. Ты в порядке?» У мамы под глазами были большие мешки. В тусклом свете свисающие с потолка лампочки под абажуром они казались лиловыми, как синяки. Взяв маму за руку, Мэри повела ее в сторону спальни мальчиков. «Это я должна спросить, в порядке ли ты, мамочка?» Мама слабо улыбнулась в ответ. Уголки губ едва дрогнули. «Дурацкий вопрос», — пробормотала Мэри. «Он не дурак выпить, да?» — ивнула мама головой в сторону спальни Гевина. Тетушка Кей говорит, он то и дело прихлёбывал из фляжки. Не могу сказать, что я его осуждаю». «Прости», — голос Мэри дрогнул. «Я... я не знала, иначе я бы...» «Что, не взяла Джима с собой?» «Сказала бы ему что-нибудь насчет выпивки?» Она понятия не имела, почему никогда раньше не говорила с ним о спиртном, но опять же это не казалось серьезной проблемой. Мэри и сама любила выпить, просто не в таких количествах. А может, в этом случае согласие закрывать на что-то глаза до определенного уровня было самим условием существования блаженного пузыря их совместной жизни? И он мог оставаться целым лишь при соблюдении этого декорума? «Да ты не думай, уж не мне тебя осуждать». Один Бог знает, твой отец тоже был не без греха. Если бы не это, может, он и посейчас был бы с нами. Все детство Мэри прошло на фоне постоянных споров родителей о привычке дак 20 за день. Я просто хотела проверить, что вы не поссорились или что-то там еще. Мэри затрясла головой. Он никогда такого не делал. Ну так и не о чем беспокоиться, детка. Никто из нас не совершенен. Мэри сглотнула. Это так отличалось от того, что мама сказала ей, когда помогала Мэри переезжать к Джиму Виллинг. Мэри вспомнила, что мама быстро меняла мнение о людях, а уж особенно если эти люди могли как-то обидеть кого-то из ее детей. Она почувствовала желание как-то защитить Джима, напомнив маме о ее положительном мнении о том, как она была уверена, что у них все хорошо. «Я и сама не святая, и, может, делай в этом тоже, что я переехала к нему». И еще он на той неделе говорил, что на работе не все в порядке. Я не знаю, что там, может кто-то пожаловался или. Дело не в тебе, куколка. Похоже, у твоего молодого человека не все гладко, и сегодняшний день просто оказался для него чересчур сложным. Мама остановилась и посмотрела Мэри прямо в глаза: Если у тебя действительно будут проблемы, ты же мне скажешь, правда? Ты о чем, мам? Голос Мэри дрогнул. Просто знай. Если я тебе нужна, я тут, на другом конце телефона. И ты никогда не будешь слишком взрослая, чтобы не вернуться домой. Всю обратную дорогу в Лондон, Мэри не могла выбросить мамины слова из головы. Она сидела в самолете, туго натянув ремень. Атмосфера между ними с Джимом была еще более натянутой. Она почувствовала себя слегка отомщенной, когда Джим проснулся с дикой головной болью, рылся в темноте в поисках парацетамола который, как Мэри точно знала, был в кармане его дорожной сумки и глотал воду, как человек, проведший неделю в пустыне. Она же притворялась спящей, пока до приезда такси не осталось 10 минут. Над головой пискнув, погас знак «Пристегнуть ремни». Через какую-то долю секунды Джим отстегнул свой и повернулся на 90 градусов, лицом к Мэри, полностью загородив бизнесмена в кресле у окна. «Не могу передать, как мне стыдно. От него все еще несло перегаром. Я не хочу сейчас об этом говорить. А я хочу». Подросток, сидящий через проход, ничуть не смущаясь, вытащил из уха наушник. Я порядком напортачил. «Ты хоть помнишь, что ты мне сказал?» Джим стиснул челюсти. Мэри решила, что это означает «нет». «Я осрамился, это я точно знаю». «Но что еще хуже, я осрамил и подвел тебя. Я не был рядом, когда был тебе нужен». «Да я тебе напомню», — перебила Мэри. Сама мысль о сцене была ей противна, а сцена в реальности еще противней. Но она никак не могла такое спустить. «Ты на похоронах моего отца сказал мне, что я слишком нервная. Она знала, что не должна была его шпынять. И надо было притормозить до того, как она потеряет моральное преимущество» а может, даже и Джима. Навсегда. Но она не могла остановиться. «Ты что, и правда так думаешь, да?» «Да нет, конечно. Сам не знаю, почему я такое сказал. Это вообще на меня не похоже. Не то, чтобы я это отрицал». Джим поднял руки, сдаваясь. «Я был пьян, но это меня не оправдывает. Совсем нет». «Мэри, пожалуйста». Он взял ее за руку, но она вырвала ее «И, кстати, с чего ты вообще так напился?» ⁇ Просила Мэри. На работе была тяжелая неделя. Джим как-то слишком сильно потер пальцами лоб. Я не хотел говорить тебе об этом, потому что тебе и так хватало. Ты горевала, а там... В общем, один пациент подал на меня жалобу. Я не хотел тебя беспокоить. На работе болтали всякую чушь, и в любом случае все уже разрешилось. Но все равно. Но это же не только вчера, да? Мэри подумала обо всех вечерах, когда Джим наливал себе виски в ту же минуту, как возвращался домой с работы, да, если честно, вообще откуда угодно. Тот ящик вина, который они выпили в Портраше, хотя в смысле потребления там ничего и близко, не было к лёшки поровну. «У тебя проблемы с алкоголем?» «Нет». Казалось, Джим ужаснулся. Но ну, может, я время от времени и пью лишнее, но так со всеми бывает. Ну да, может, в последнее время было многовато». Мне надо было развеяться, понимаешь? Но я могу без этого обойтись. Мэри, послушай. Мэри, ну посмотри на меня, ну пожалуйста. Переднее колесо тележки с напитками зацепило конец длинного вязаного шарфа Мэри, который выпал на пол из крошечной сетки на спинке переднего сиденья. Ей пришлось несколько раз дернуть его, прежде чем он высвободился, и она смогла выпрямиться и взглянуть на Джима. Нет сомнений, что он раскаивался» но она не могла снова сползти в привычную, связанную с ним безопасность и надежность до того, как получит все нужные ответы. Она была не из тех, кто ставит ультиматум, но в ту ночь, вертясь и ерзая в постели без сна, она поняла, что без такого их отношения не смогут продолжаться. «Ты бросишь? Бросишь пить? Ради меня?» Джим отшатнулся. «Значит, он не врал, говоря, что не считает это проблемой?» Да ответил он, когда шок на его лице постепенно сменился неохотным принятием. Помолчав, он сказал, «Знаешь, что хуже всего? Когда я тебя встретил, то впервые после смерти Сэма начал нравиться сам себе. Ты даже не представляешь, как ты меня спасла. Вообще не представляешь. И вот как я тебе отплатил. Я знаю, что должен возместить тебе это». Мэри видела, как ее собственное отражение дрожит в его блестящих глазах, Они были красными. Она никогда не видела их такими. И если ради этого надо завязать, что ж, значит, я это и сделаю. Спасибо. Наклонившись, Мэри взяла его руку в свои. И мы даже не обсуждаем, что я тоже брошу. Нам обоим это пойдет только на пользу. Ей тут же захотелось стукнуть себя за эти слова. Из-за них все это прозвучало как какой-то детокс, а не как серьезная проблема, которая могла в будущем разлучить их. «Я благодарна, что ты готов на это ради меня». Джим помотал головой. «Мы же с тобой, команда».